Через 2 часа Бэты не по-прежнему сидит в том же кресле, закинув ногу на подлокотник, жуёт жвачку и смотрит, как ураган Стелла несётся по рекой вихрем бурлящей воды, тумана и обломков. Эй, Бэты, приветствует меня взмахом руки. Присоединяйся. Разворачиваю кресло и паркуюсь рядом с её стулом. На экране вертолёты роятся у хвоста урагана, словно надоедливые мухи. передавая живое видео из зоны бедствия. Полные трупов потоки грязи заливают равнины, превращая их в болото. Грузовики спасательных служб стоят перед завалами, зеркальные полосы нефти растекаются вокруг разбитых танкеров. По мере того, как Стелла крушит Рио, сквозь верхние слои плоти мегаполиса начинает проглядывать древнее нутро, покореженное и разоренное, пейзажи в духе Иеронима Босха. Жидкие улицы, вскрытые халупы и обломки неизвестного происхождения, некогда бывшие частью чего? Детских площадок, школ, баров, больниц, борделей, домов, в которых ссорились дети, занимались любовью взрослые, варили рис, рожали. Обычное человеческое существование, простое и тяжкое, приправленное горем, замешанное на тоске и страстях. Яростный шар солнца спустился к самому городу, целует его в засов, перемешивая день с ночью. На фоне заката, поднимаясь из одеяла облаков, билеет на горе статуя Христа Спасителя, распростёртыми руками благословляя сушу, океан и небо. Поразительно, но до меня только сейчас доходит, что сама фигура похожа на гигантское распятие. В её масштабах есть нечто ужасающее, и одновременно трагичная, будто ее размеры и претенциозность обратно пропорциональны создавшей ее экономике, осязаемый пример грандиозных духовных амбиций, не находящих соответствия на Земле. Тот факт, что спаситель устоял против порывов ветра мощностью до 300 км в час, делает честь предусмотрительности и мастерству автора проекта Эйтера Досилва Кошта, говорит комментатор. В это страшное время спаситель остается символом надежды. «Эй, немочь! Гляди в оба!» — возбужденно говорит Беттани. «Сейчас начнется самое интересное!» «В каком смысле интересное?» «Взвиваюсь я. Иногда удерживать себя в рамках профессиональной этики получается лишь ценой героических усилий. Иногда и не получается. И пусть!» «Ш-ш!» — требует она. Смотрю на её резкий маленький профиль, сосредоточенная, с блестящими глазами, Бэта не следит за развитием событий с таким вниманием, будто приложила руку к их режиссуре. Между тем, изображение на экране переключилось на другую камеру. Кадры прыгающие, живые, сделанные откуда-то с высоты напротив статуи. Картинка увеличивается, приближая возвышающиеся над лесом у подножия горы фигуру в белом одеянии, олицетворение вечного покоя, говорит комментатор. Статуя стоит на вершине горы Корковада посреди крупнейшего в мире городского парка, воплощение души самого Рио и надежд сотни миллионов бразильцев на то, что ужасающие последствия урагана Стелла когда-нибудь Камера как будто подпрыгивает, запнувшись, комментатор неуверенно продолжает, но тут вмешивается бесплотный голос который взволнованно выкрикивает что-то по-португальски помимо толчка камеры по крайней мере именно так кажется поначалу по картинке на экране так сразу и не поймёшь в чём дело может я что-то пропустила раздаются всё новые голоса и вот уже в эфире звучит разные языки сбивчивый хор как будто сотни разных каналов слились воедино изображение дрожит и выравнивается Зум выезжает и сразу же ползает обратно. Какие-то неполадки. Потом врывается знание, и сердце пропускает удар, оставив в груди пустоту без времени я. Беттани, резко говорю я, поднять на неё глаза я не рискую, знаю. Она улыбается. Беттани, думаю я. Прекрати, не надо. Фигура Христа, теперь повёрнутая профилем, покачивается и кренится вперёд головокружение потом мгновение бездонной тишины есть такие минуты про которые сразу знаешь они войдут тебе в кровь с пометкой запомнить и будут не тускне возвращаться к тебе до конца дней хочешь ты того или нет ещё какой-то долю секунды белая фигура стоит как будто застыв в раздумье и только потом ныряет вниз головой в долгий завораживающий прекрасный полёт к смерти сначала медленно клонится вперёд отделяясь от постамента а затем сдаётся на милость законов природы у меня перехватывает дыхание грандиозный размах того что я вижу ужасает и притягивает одновременно комментарии смолкли единственный фон глубокая тишина а потом С отложенной инерцией полусна полуреальности фигура падает на склон горы, отскакивает, словно огромная кегля, и по мере движения распадается на куски. Сначала надламывается и отлетает одна рука, потом раскалывается на две половины торс, фрагменты кувыркаются в воздухе и ныряют в густую смесь дыма, нефти, дождя и туч. Жиженный мираж, то ли рая, то ли... А я смотрю на него, узнаю его... и меня бросает то в холод, то в жар. Ныряльщик с рисунка Беттани. «Боже мой!» — шепчет в телевизоре мужской голос. «О, Господи!» Молчание нарушено, все заговаривают хором, потрясенно лепечет что-то недоверчивое, возбужденное и отчаянное. Мое поколение видело немало символов, уничтожаемых в прямом эфире. Ленин в России, Берлинская стена, Саддам в Багдаде. Башни-близнецы. В прошлых свержениях был смысл, по крайней мере, для тех, кто за ними стоял. А здесь какой смысл? Чья вина, что кроется за случайной, грянувшей как гром среди ясного неба, катастрофой? Божий промысел? Объяснений нет, никаких, даже самых нелепых. Одна лишь пустота. Не говоря ни слова, потому что все они застряли у меня в горле. разворачиваю кресло и поскорее качу прочь. Вечером уже дома, включаю телевизор и вижу всё это снова раз за разом, потому что телевизионщики по опыту знают, как мы ненасытны, пока не обсосём до косточек, не переварим и не прокрутим в голове каждую деталь в реальной случившегося, ни за что не поверим. Как и следовало ожидать, волна разглагольствований, зародившаяся после эпического падения Христа, разрослась международная межконфессиональная вавилонская столпотворение мнений и эмоций. Метеорологи, геофизики каменнотёсы, религиозные лидеры, психологи и даже затесавшийся среди них концептуальный художник припарируют новость. Как выяснилось, мыльный камень, из которого была сделана статуя, чрезвычайно устойчив к атмосферным воздействиям, включая самые сильные ветры. Но как возражает некий инженер, если в цоколь ударил тяжёлый предмет, что вполне вероятно, учитывая сколько обломков носилось в воздухе, статуя вполне могла отделиться от опоры и в таком случае держалась на постаменте только за счёт собственного веса. Вы только взгляните на её местоположение, вершина горы, более уязвимой позиции нельзя и придумать. На такой высоте при такой скорости ветра Тут подает голос другой эксперт. Дело не в том, что катастрофа была неизбежна, а в редчайшем стечении погодных условий и структурной физики. Сеть гудит голосами доморощенных конспирологов. Падение Христа вызвало мини-бомба с дистанционным управлением. Часть израильского заговора в духе 11 сентября. Нет, тут замешаны мусульмане и очередной джихад. Нет, это мисс Тирана. противоречащие друг другу мнения и гипотезы сталкиваются в борьбе за общественное мнение в атмосфере всеобщей ажитации, граничащей с массовой паникой. В статую врезался летящий предмет. Нет, ничего в неё не врезалось. Просто эрозия зашла дальше, чем думали. Но чиновники-то знали, просто помалкивали. Спаситель был в отличном, нет, в идеальном состоянии. Никакой ветер не способен вот так взять и свалить глыбу. весом в тысячу тонн. Да она упала бы от первого чиха. Споры о падении спасителя набирают обороты, оттесняя новости об урагане на задний план. Какой-то мула из радикальных исламистов объявил его карой Аллаха, после чего события стали развиваться по хорошо знакомому сценарию — гневные протесты, ответные нападки, угрозы смерти. Волна антиисламских митингов катится по всему миру, наталкиваясь на встречную, антихристианских демонстраций с публичными сожжениями крестов, война идеологии, вспыхнувшая из-за упавшего куска камня, дебаты об опасностях идолопоклонства и об опасностях религии как таковых и буквализма и искусственного нагнетания паники. Снова и снова, вместе с миллионами других, смотрю, как падает Иисус. Время идет, Мало-помалу наступает отрезвление. Падение статуи, не повлекшее ни одной жертвы, наконец вернулось в контекст разрушений, вызванных погодой. К тому времени, когда ураган Стелла завершает свой двухдневный кровавый поход, число унесенных им жизней близится к четырем тысячам. На снятых с воздуха кадрах тянутся бесконечные руины жилых кварталов, промышленных зон и многокилометровых повел, заваленных трупами и подсыхающим мусором. Агентства помощи пострадавшим делают всё возможное, чтобы не допустить эпидемий. Однако в новостях уже мелькают сообщения о первых случаях тифа. Вид эти кадры невыносимо, но я знаю, что б это не сидит у экрана, жуёт свою зелёную жвачку и впитывает все эти ужасы, будто отпускник, ловящий каждый луч солнца. Наконец я дозвонилась до Фрезера Мелвиля. который красноречиво настаивает тот факт, что ураган стелла ударил по рио в предсказанный бетани день статистически незначим всем известно объясняет он метеорология наука не точная основанная почти целиком на догадках всети полно бредовых прогнозов и очень может быть что там тай ловит свою рыбку в бетани нежданные негаданные бедствия вроде стеллы случаются сплошь и рядом то угодно может притвориться, что якобы о них знал. Это то же самое, что пытаться предсказать, куда понесёт взбесившаяся лошадь. Быть это не просто повезло. Если тут можно говорить о везении, но как же ваш звонок? Мне показалось, вас что-то разволновало. Совпадение штука волнующее, настолько, что мне надо было поднять кого-нибудь с постели, и первый о ком я подумал, были вы. За что и прошу меня извинить. Тысяча к одному вы сказали, настаиваю я. Или это тоже статистически незначимо, на что физик невозмутимо отвечает. Знаете, а ведь теперь вам придётся со мной поужинать.